Все произошло мгновенно. Он видел вишневый москвич и лишь успел отметить это, как водитель с расстояния в полметра метнул гранату в салон машины Арчеладзе. Тяжелая граната f 1 стукнулась о спинку пассажирского сиденья и упала у задней дверцы. Предохранительная скоба отлетела уже в кабине. Он резко обернулся назад. Машинально потянулся рукой и понял, что достать гранату не успеет. Из запала вырвался свист и резкая струйка дыма. Горел замедлитель. Вдруг он ощутил полное спокойствие и состояние, похожее на дрему. Не хотелось двигаться и отгонять ее. Потом раздался хлопок, похожий на пистолетный выстрел. Граната подпрыгнула на резиновом коврике и покатилась к его краю, стуча рубчатым кожухом. Из запала курился синий дымок. Дрема отходила медленно, и ощущение времени, утраченное, пока горел замедлитель, возвращалось вместе с реальностью. Сзади сигналили, мимо обтекая его, мчался поток машин. Арчелад заткнул кнопку аварийной остановки, перегибаясь через спинку сиденья, поднял теплую чугунную лимонку. Разорвавшийся запал не выкручивался. Он положил гранату на сиденье рядом и огляделся. Вишневый москвич, разумеется, давно унесся в вереницы машин, повернувших на Сретинку. Службы наблюдения на сером «Жигуленке» тоже не было. Арчеладзе вынул из кармана рацию и вдруг понял, что забыл позывной наружки. — Где находитесь? — спросил он. — Вас не вижу. Его узнали по голосу. — На сретинке стоим у булочной. Ждите, подъеду. Он в наглую перестроился в правый ряд и, не дожидаясь светофора, выехал на сретинку. У булочной остановился чуть не уткнувшись в задний бампер Жигуленка. Не спеша вышел из машины, старший группы выскочил навстречу. Заметил что-нибудь сейчас на перекрестке? Спросил Арчеладзе. Нет, краснее выдавил тот. Мы повернули, а вы. Арчеладзе не помнил фамилии старшего группы, да и не должен был помнить. Взял его за рукав подвел к своей машине, кнул пальцем. — На, смотри! Парень побледнел. Кадык на его тонком гугле двинулся, как челнок, и замер. — Какой у тебя позывной? — 22. второй. Он не ожидал удара, и потому кувырком покатился по тротуару. Арчеладзе подождал, когда старшая группы встанет на четверинке, Он пнул его голову, как футбольный мяч. Парень опрокинулся на бок и снова начал подниматься. И тут полковник понял, что если не остановится в этом мгновении, то убьет его. Прохожие шарахнулись в стороны, до ушей доносилось мафиозные разборки. Арчеладзе спокойно сел в свою машину и медленно поехал в отдел. Гранату он принес в свой кабинет и положил на стол. Рука потянулась к кнопке селекторной связи с лабораторией. Однако он нажал другую, вызвал помощника. — Доложи обстановку, — сдерживаясь, попросил он. Воробьев задание выполнил, направляется в отдел. — Кому не Неглей передал наблюдение за Вишневым москвичом, — перебил его полковник. — Группе Локтионова. «Немедленно свяжись, выясни, что у них есть. Погоди, что на Роктово?» «Все по-прежнему. Иностранцы установили, пока нет, работают. В гранатах разбираешься?» «В этой разберусь», — помощник кинул на гранату. «Возьми сам проверь, пустая она или заряженная», — приказал Арчеладзе. «Мне пока этого хватит. Только сам. Доложишь мне домой». По телефону спецсвязи. И обстановку доложишь. Я поехал домой. Воробьев хотел к вам, товарищ полковник. Пошли его на Кашкадава, манхарично сказал Арчеладзе. У кого позывной 22 из наружки? У группы Редутинского. Подготовь документы на увольнение всей группы. Профнепригодность. Есть. Полковник забывчиво похлопал по карманам, затем, вспомнив, взял пистолет ПСМ из ящика стола. Хотя нет, погоди. Пусть еще поработает. Все, я домой.